Глава восемнадцатая. Райнхард. Любовница выходного дня. Это ж надо такое придумать. Просто потрясающее название для истории, в которую я влип, как пчела в мед. Или, скорее, как муховую... Да, такое лучше не представлять. Хотя, наверное, не зря Алисия начинающий драматург. Талантливый и перспективный. Пусть даже сейчас мне совсем не до ее писательских талантов и перспектив Перед глазами по-прежнему ее нежные губы, которых я едва не коснулся, которых касался вчера, и она отвечала мне. — Гьерт, ее забери! Алисия хочет меня не меньше. Было бы гораздо проще, окажись она одной из придворных дам, присыщенных развлечениями и изнывающих от скуки, но заинтересованных в том, чтобы укрепить свое положение при дворе. Или же будь Алисия восторженной простушкой, счастливой от самого факта, что на нее обратил внимание эрцгерцог Борельвийский. Но если быть честным с самим собой, то на простушку я бы даже не посмотрел, а с придворной дамой провел пару ночей и забыл. Я вообще не задумывался о том, что с женщинами может быть так сложно, пока одна неугомонная особа не врезалась в меня золотистой рыжей молнией. Алисию забывать не хотелось. Точнее, очень хотелось. Но она не забывалась. Не забывалась настолько, что становилось понятно, парой ночей здесь не обойтись. Я хочу ее себе. Хочу. Хочу сделать постоянной фавориткой. Хочу дать статус, о котором мечтает каждая. А эта женщина что? Отказывается. Немыслимо. Как бы там ни было, я не намерен отказываться от своих слов и отпускать ее. А в свете открывшихся обстоятельств это вовсе может быть опасно. Начать хотя бы с покушения на Алисию. Нет, начать нужно с вернувшейся ко мне магии. В том, что она вернулась, у меня сомнений не возникало. Покинув спальню, я начертил в воздухе детскую по сложности схему светлячка, и на ладони вспыхнула яркая искра. Правда, проявление такой простой магии тут же отозвалось болью в висках и резью в глазах но я понимал, что еще недостаточно восстановился. Магия была со мной. Она вернулась ко мне. Тогда что Эдер делает возле Алисии? Несмотря на новый приступ слабости, я отправился в библиотеку. Она была не такой большой, как в Эдельсгрин, но сюда уже успели доставить книги и свитки, которые я отобрал. Одним из них как раз был фолиант о Маджерах, и я начал с него. Я всегда считал, что, знаю о магических защитниках, все. Алисия, наоборот, упирала на то, что мой лев не совсем обычный маджер. Увиденное сегодня это подтверждало. Поэтому я решила освежить свою память и знания. Увы, составитель книги тоже придерживался мнения, что маджеры служат своему создателю. Они защищают исключительно его. Они его родителей детей, жен, тем более фавориток. Они привязаны магией. «Точка!» «Тогда что эта львиная морда забыла возле Алисии, если она должна быть привязана магией ко мне?» «Морда, а не Алисия!» «Хотя я был бы совсем не против второго». «Привязана магией». «Значит ли это то, что часть моей силы по-прежнему с ней?» «В следующий час, а может два, я окопался в трактатах, где говорилось про передачу магии, но везде писали одно и то же». Разделить магию на двоих невозможно. Обменять — да, но не располовинить. «Нерийские обряды! Штоп их!» Все авторы ссылались именно на них. Это было хорошее объяснение, идеальное. Можно было даже пренебречь тем, что о спонтанных обратных обменах тоже нигде не указывалось. Пока лев не пришел к Алисии. Игнорируя покалывание в висках, я мысленно позвал Маджера, но отклика не получил. Словно сила у меня была, а вот защитника не было. Тогда я начертил схему призыва, поморщился от боли, но все-таки вложил в нее всю силу, и... Результат был тем же. Это означало одно. Моя сила и мой маджер по-прежнему у Алисии. А у меня... ее магия. Мне необходимы списки детей, которым запечатали магию. За двадцатые годы. Немедленно. Видимо, мой тон или мой вид, или все вместе, было настолько угрожающим, что архивариус шарахнулся от меня в сторону, зато так же быстро испарился в поисках нужных документов. Я здорово рисковал, оставляя Алисию одну, даже если брать в расчет, что это только предположение о том, что у нее есть магия, что у нее была магия. Но если оно подтвердится, если я найду ее имя в списках, Это будет означать, что ей по-прежнему грозит опасность сгореть. Поэтому в Королевский архив я прибыл, нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения. Отдал приказ и принялся расхаживать по кабинету. Архивариус не подвел. Бумаги принесли минут через десять. По крайней мере, если верить большим напольным часам. Хотя для меня время растянулось и превратилось в бесконечность. Благодарю. Свободны те годы оказалось не так уж мало детей с запечатанной магией. В большинстве своем это были девочки со слабой силой и из несостоятельных семей, у которых не было возможностей и желания эту силу развивать. Печать, сложную оранжевую схему, накладывали маги со специальным разрешением проводить такую процедуру. В присутствии родителей и двух независимых свидетелей. Данные о процедуре вносились в специальные журналы, заверялись подписью уполномоченного мага. А копии отправлялись сюда, в королевский архив в барельвице где их вносили в такие списки. Если Алисии в детстве запечатали магию, значит, здесь просто обязано быть свидетельство об этом. Если магия Алисии была запечатана, это многое объясняет. Почему она сразу не сгорела от моей силы? Почему так легко научилась звать Маджера? Почему вообще увидела алую схему, которая предназначалась мне? Кстати, о схемах. Печати считаются нерушимыми. Даже другая оранжевая схема не способна разрушить оранжевую. Но действие алых непредсказуемо. Запретная магия способна на многое, даже разрушить любую другую схему. Что же касается списков, сложность была в том, что я помнил дату рождения Алисии из ее досье в тайной канцелярии, но я не знал, когда запечатали ее силу. Печать наносили в 6-7 лет. Бывали случаи, когда ее делали в пятилетнем возрасте или в десятилетнем. Алисия утверждала, что магии у нее нет, значит, просто не помнила сам ритуал, наверняка была слишком мала. Но я все равно проштудировал другие годы. Я нашел Пруденс Армсвилл из Бротта, а еще Алисию Кремтон и Алисию Валкис. Но Алисии Армсвилл в списках не было. Стоило признать, что я ошибся. ошибся или Моя фальшивая невеста не так проста, как кажется. Могли ли запечатать силу и не сделать об этом пометку в журнале? Законно? Нет. А вот незаконно? Алисия могла оказаться вовсе не Армсвилл. Предположение еще более безумное. Но если принимать в расчет все безумие, что происходило со мной в последние дни, это стоило проверить. Следующим моим пунктом назначения стало здание тайной канцелярии где я ожидаемо встретил герцога Маририйского, а вот он, судя по виду, меня не ожидал. «Райнхард, что ты здесь делаешь?» «У меня к тебе просьба. Я решил обойтись без предисловий, тем более, что мне нужно было возвращаться. Узнай все о моей невесте». «Об Эри Армсвилл?» «Да, о ней. Других невест у меня нет». Сеп нахмурился. «Значит, это все-таки правда». Ты женишься на ней. Почему? Я влюбился, как мальчишка. Ты влюбился? Ладно, оставим любовь поэтам, — согласился я. Сеп знает меня с детства, поэтому вряд ли поверит в эту чушь. Но и правду я не готов ему рассказывать. Эта женщина ворвалась в мою жизнь, и я понял, что не хочу ее отпускать. Не хочу и не стану. Если можно было нахмуриться еще больше, герцог это сейчас сделал. Обычно я не даю советы, о которых не просят. Но, Райн, ты уверен? Он понизил голос и придвинулся ко мне ближе. Мы говорим о судьбе всей Леграсии. Тебе не простят этот союз. Герцог Полинский, мягко говоря, не обрадуется. Он спит и видит свою дочь будущей королевой. Он бы смирился, выбери ты принцессу но не девушку из народа. Другим тоже вряд ли понравится Эри Армсвилл на троне. Уже не нравится, если учитывать ночное покушение. Райнхард, если ты женишься на ней, восстания не избежать. Я об этом знал. Двор не простит новому королю Мезальянс. Моему отцу не простили, хотя он был эрцгерцогом. Ему пришлось очень долго восстанавливать свое доброе имя в том числе и женитьбой на мачехе. Отца больше нет. А вот историю его первого брака обсасывают до сих пор. И, уверен, вспомнит еще не раз, когда мы с Алисией появимся при дворе. Поэтому сейчас я не жалел, что все ей рассказал. Но дело не в том, что скажут или не скажут. Даже один Полинский способен раздуть пламя восстания, которое сожрет не одну жизнь. «Будь Алисия моей настоящей невестой», Возможность мятежей действительно бы меня волновала, но она не моя невеста, и ошибок отца я повторять не намерен. Впрочем, слова Себа подтверждали, что даже он поверил в мой обман. «Я не допущу восстания», — заявляю я, — «и это чистая правда». «И все-таки я здесь для другого. Узнай все о моей невесте». «У тебя есть причина не доверять ей?» Я доверяю Алисии как себе. Сухо поправляю я. Но, возможно, в ее прошлом случилось то, о чем она сама не знает. Мне нужно об этом знать. Кто ее мать? Кто отец? Еще меня интересует ее магический потенциал. Для ваших будущих детей, я полагаю? Я едва не поперхнулся воздухом. Какие дети? Мы даже ни одной ночи вместе не провели. Пока. Нет. О детях мы пока не думали, но информация мне нужна как можно скорее. Ты мог бы не просить меня, Райн. Я все равно узнал бы о Берри Армсвилл все, потому что она будущая королева. Но я даю слово, что ты первым узнаешь обо всем, что станет известно моему ведомству. Я и так потратил достаточно времени, поэтому сразу повернул в сторону дома, прокручивая и прокручивая в голове все, что удалось узнать начиная с того, что теперь во мне магия, и заканчивая словами Себа про возможный мятеж. Тайная канцелярия займется прошлым Алисии, а пока я могу проверить направленность ее магии. Что же касается восстаний, я собирался решить проблему с покушениями до того, как вспыхнет пламя. Пламя ненависти знати, пламя восстания, пламя Алисии, которая действительно существует. Сворачивая на подъездную дорожку, я подумал, что гости слишком зачастили в мой дом. Возле лестницы, ведущей к крыльцу, стоял черный мобилье Зигвальда.